Это был общий подъем, который с одинаково нарастающей силой чувствовался не только здесь, на севере, где был крайний правый фланг войны и где на диком, срывающемся в воду утесе стоял последний солдат сухопутного фронта, но и на любом участке этого фронта. Уже отгремели последние выстрелы в Сталинграде. Черные от копоти бойцы вылезли из водосточных люков и, щурясь от света, от снега, смотрели на испепеленный отвоеванный город. Среди гранитных сопок полярного гулко отозвалось эхо этой великой победы. «Кажется, мы сделали все возможное, чтобы оно покатилось и дальше, вдоль берегов Норвегии, туда, где осторожно крадутся от чужой страны к чужой стране немецкие караваны, туда, где они выгружают чужое оружие и берут на борт чужую руду и везут, везут ее в настороженный, полный загадочных шумов ночи Баренцева моря. Все свободное время мы, доктор, Катя и я тратили на изучение и подбор материалов экспедиции Святой Марии. Не знаю, что было сложнее — проявить фотопленку или прочитать документы экспедиции. Как известно, снимок с годами слабеет или покрывается вуалью. Недаром на футлярах всегда указывается срок, после которого фабрика не ручалась за отчетливость изображения. Этот срок для плёнки Святой Марии кончился в феврале 1914 года. Кроме того, металлические футляры были полны воды, плёнки промокли насквозь и, очевидно, годами находились в таком состоянии. Лучшие фотографы Северного флота объявили, что это безнадёжная затея и что если бы даже они, фотографы, были божественного происхождения, то и в этом случае им не удалось бы проявить эту плёнку. Я убедил их. В результате из 112 снимков, просушенных с бесконечными предосторожностями, около 50 были признаны достойными дальнейшей работы. После многократного копирования удалось получить 22 совершенно отчетливых снимка. В свое время я прочитал дневники штурмана Климова, исписанные мелким, неразборчивым, небрежным почерком, залитые тюленем жиром. Но всё же это были отдельные странички в двух переплетённых тетрадках. Документы же Татаринова, кроме прощальных писем, сохранившихся лучше других бумаг, были найдены в виде плотно слежавшейся бумажной массы, и превратить её в хронометрический или вахтенный журнал, в карты и данные съёмки своими силами я, конечно, не мог. Это также было сделано в специальной лаборатории под руководством опытного человека. В этой книге не найдется места для подробного рассказа о том, что было прочтено в холщовой тетради, о которой капитан Татаринов упоминает, перечисляя приложения. Скажу только, что он успел сделать выводы из своих наблюдений и что формулы, предложенные им, позволяют вычислить скорость и направление движения льдов в любом районе Северного Ледовитого океана. Это кажется почти невероятным. Если вспомнить, что сравнительно короткий дрейф Святой Марии проходил по местам, которые, казалось бы, не дают данных для таких широких итогов. Но для гениального прозрения иногда нужны немногие факты. «Ты прочел жизнь капитана Татаринова», — так говорил я себе. «На последней ее страница осталась закрытой». «Еще ничего не кончилось», — так я отвечал. Кто знает, быть может, придет время, когда мне удастся открыть и прочесть эту страницу. Время пришло, я прочел ее, и она оказалась бессмертной.